Каюк. За соседним столом сидит Кирилл по прозвищу «Каюк» и творит. Здесь, в десятой лаборатории, вообще в ходу прозвище. Какое-то застарелое детство. Серьезные люди, научные работники, почти все кандидаты, а по разговору школьники — все шуточки до да клички. Почему Кирилла прозвали «Каюк», этого уже никто не помнит, но имя идет к нему. Маленький, круглый, жесткой, как жук, и рукава черного рабочего халата топорщатся, как над крыльем. Он пишет отчет, и глухо всему на свете, как Тетерев на таку «Женька лирик, поэт». Каюк — прозаик, готов писать отчеты с утра до ночи, по четырнадцать часов в сутки, и все ему мало. Товарищи знают его страсть и пользуются ею. Писать будет Каюк, и он пишет. Кругом спорят, шутят, ругаются, Каюк пишет. В отчеты он вкладывает чувства, поэзию, драматизм, выходит за всякие рамки. Товарищи над ним потешаются. Каждый раз, когда каюк заканчивает отчет, начинается номер. Коллективное художественное чтение. Братцы, вы только послушайте, что он пишет. Бесподобный метод интегрирования. я э, дальше лучше. Решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера. «Испытание насилия – двусмысленный характер. Интеграл ведет себя вполне прилично» и так далее. Каждая фраза встречается хохотом, как пятиклассники на переменке, читающие «любовное письмо» Каюк ежится, топорщит над крылья, заикаясь, пытается отвоевать свое право писать красиво, но ему в этом праве неизменно отказывают, друг Аркадий, не говори красиво. Чаще всего за красный карандаш берется Вовка-критик. Он садится за отчет, вымарывает все цветистые фразы и вместо них ставит другие скупые и скудные. Эффективный метод интегрирования. Мы были близки к решению этой задачи. В процессе испытаний были выявлены противоречащие друг другу факты». «Интеграл» сходится в смысле главного значения. «Дурак каюк», — думает он, — «какая безвкусица, не понимает, в чем настоящая поэзия». Для самого критика стихами звучат такие, например, строки. «Пересечение последовательности внутренне регулярных множеств внутренне регулярно». Пересечение убывающей последовательности внешне регулярных множеств конечной меры внешне регулярно. Четкость, лаконизм, ритм. Фраза, собранная из слов, как механизм из деталей. Именно к такой поэзии стремится сам критик в своих писаниях и ненавидит, как он выражается, литературные сопли каюка. После правки критика отчет становится относительно пристойным. Разумеется, в нем не хватает высшей поэзии, но приличия соблюдены. И только иногда, читая отчет уже переплетенным, критик морщится, натыкаясь на свои огрехи. Они торчат в гладком тексте, как занозы, какие-то шершавые кусочки фраз. А это, как сказать, может быть и не так, главное не в этом. Не далее, как сегодня». Любимый толстый отчет «Последнее детище каюка», которое товарищи называли «пестунчиком», подвергся жестокой правке критика, о чем и свидетельствовала странная фраза на доске «Каюку каюк». Не обошлось без споров. Женька Лирик заступился за каюка и заявил, что править его отчеты — все равно, что стирать... «Пыльцу с в бабочки». «А вот мы ее эту пыльцу», — сурово изрек критик и жирно перечеркнул красным карандашом целых полстраницы. А, впрочем, Вовка критик, совершенно живой человек, с этим не мог бы спорить даже сам пострадавший каюк. В лаборатории о нем говорят «новый литературный тип, положительный стиляга». Вовка вылощен, сух, подтянут, весь на шарнирчиках, красивый, стройный, причесанный, волосы одним куском, как лакированное черное дерево. К его бледно-смуглому лицу очень идет светло-кремовое. Да блеска отглаженная рубашка. На ней так и видится безупречный, идеально налаженный быт, чьи-то руки, которые в свое время стирают и гладят рубашку и бесшумно услужливо подают ее утром хозяину дома. Но критик не женат и свои рубашки стирает и гладит сам ночью после работы. Щеголь, чистюля, бризгун, весь в иронии, как в отглаженной рубашке. Любое проявление чувств он считает неряшеством. Сегодня он дежурит на сопровождении и злится. Во-первых, ему предстоит провожать в лабораторию какого-то корреспондента. Шляются бездельники. Во-вторых, критику только сегодня стало ясно, что он любит Зинку не оригинально